Глава 23 Ладно — кричал форт на Артура. — Ладно, пусть я трус. Главное, я вернулся живым. Они вновь находились на борту без тромотолета. Слартибартфаст и Триллиан тоже были там. Не доставало лишь мира и согласия. — А я что, не живым вернулся? — парировал Артур, кипя благородной яростью. Его брови скакали вверх-вниз, точно норовя подраться между собой. — Да, еще чуть-чуть, и тебя пришлось бы в гробу возвращать. Взорвался Форд. Артур воззвал к Слартибартфасту, который сидел в своем пилотском кресле, задумчиво уставившись в донышко бутылки. Похоже, оно сообщало ему нечто глубоко непостижимое. «Как ты думаешь, он понимает первое слово моей фразы?» — вскричал он, весь трепеща от негодования. «Не могу сказать», — ушел от ответа Слартибартфаст. «Не отважусь утверждать, что знаю это», добавил он, на миг оторвав глаза от прибора и тут же вновь уставившись на него с обновленным энергичным недоумением. «Давай ты все нам растолкуешь с самого начала», предложил он Артуру. «Ну, только попозже. Надвигается ужасная катастрофа». Он постучал по псевдостеклянному донышку псевдобутылки. Боюсь, на вечеринке мы проявили себя не лучшим образом, и теперь наша последняя надежда — не допустить, чтобы роботы открыли ключом замок. Один бог знает, как это сделать, — пробормотал он. Полагаю, придется перехватить их прямо у замка. Скажу честно, меня эта идея совсем не прельщает. Видимо, там нам и головы сложить. — Стоп, а куда делать стрелян? — спросил Артур с внезапной тревогой. Они с Фордом повздорили после заявления Форда, что нечего было разводить препирательство со всякими там громовержцами, когда надо было удирать со всей мочи. Артур, напротив, оповестил всех, что по его скромному мнению и что бы там ни думали остальные, он, Артур, проявил чрезвычайное мужество и смекалку. Однако возобладал взгляд, что мнение Артура не стоит выеденного тухлого яйца. Причем сама Триллиан, тем самым ранив Артура в самое сердце, проявила полное безразличие к спору, а потом и вовсе куда-то исчезла. «А куда делся мой пакетик с картошкой?» – возопил Форд. «Они оба», – сообщил Слартибартфаст, не поднимая головы от бутыльной доски. «Находятся в зале информационных иллюзий. Насколько я понимаю, ваша приятельница пытается вникнуть в некоторые проблемы галактической истории». А картошка, вероятно, ей в этом содействует».